Глава 10. Так говорил Заратустра в сердце своем, а солнце стало уже на полдень. Тогда он вопросительно взглянул на небо, ибо услышал над собою резкий крик птицы, и он увидел орла, описывая широкие круги, несся тот в воздух, а с ним змея, но не в виде добычи, а как подруга, ибо она обвела своими кольцами шею его». «Это мои звери!» — сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем. «Самое гордое животное, какое есть под солнцем, и животное самое умное, какое есть под солнцем, они отправились разведать. Они хотят знать, жив ли еще Заратустра, и, поистине, жив ли я еще. Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей. Опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня мои звери!» Сказав это, Заратустров вспомнил слово святого в лесу, вздохнул и говорил так в сердце своем. «Если б я мог стать мудрее, если б я мог стать мудрым вполне, как змея моя, но невозможного хочу я, попрошу же я свою гордость идти всегда вместе с моим умом. И если когда-нибудь мой ум покинет меня, ах, он любит улетать». Пусть тогда моя гордость улетит вместе с моим безумием. Так начался закат Заратустры. Речи Заратустры О трех превращениях Три превращения духа называю я вам. Как дух становится верблюдом, львом верблюд, и, наконец, с ребенком становится лев. Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого,